Глава вторая Никогда еще пробуждение не было таким мучительным. Старость действительно далеко не радость. Тело даже не ныло, оно просто взахлеб, плакало и кричало, категорически отказываясь хоть чуточку шевелиться. Шумело в голове, полное бессилие и тянущая пустота в животе, и даже веки приоткрыть, и то представлялось непосильным подвигом. Что ж, неудача тоже результат. Зато выжил. Ох, наверное. Грудь прострелил острый спазм, заставив сердце потерять свой ритм и беспомощно затрепыхаться. Переждав ноющую боль, а заодно приведя мысли хоть в какой-то порядок, Виктор попробовал приоткрыть глаза. Удивляясь, неудачи, попробовал еще раз. И еще... Попытке, этак спятый, это удалось. И тут же резко полоснуло светом, да так ярко, что он едва не застонал. Вернее, попытался это сделать, да вот незадача. Даже такой малости не получилось. Да что ж такое, валяюсь, как древняя развальна. Обдумав и покрутив со всех сторон внезапно пожаловавшую мысль о том, что его полностью парализовало, увы, несколько виртуальным по причине страны немочи, признал и принял такую возможность. Хотя он вроде все просчитал и подготовился знатно. Да только разве ж все предусмотришь. Тем более, что можно было только предполагать, как будет сочетаться действие не самого полезного для здоровья отвара, усиливающего его более чем скромные способности, и выхода геомагнитной энергии, по дурости и незнанию, называемой местными «мертвой полянкой». Ну и что с того, что по отдельности все это ему помогало лечить? Никто ведь и не обещал, что такое сочетание поможет ему в главном деле, вернее, в достойном завершении, не впустую хотелось бы надеяться, прожитой жизни. На мгновение ему показалось, что чай шума раздаются не только в его голове, но и снаружи. Да нет, ерунда. Зато вдруг до невозможности остро зачесался нос, следом резко вернулось обоняние, и до разума тоже дошел неуместно густой запах горячего воска и еще чего-то смутно знакомого, опознанного спустя несколько мгновений как запах ладана. Не понял, меня чего в церковь притащили? В больницу надо, ироды. Уже не обращая внимания на все усиливающуюся резь в глазах, Виктор стал потихонечку раскрывать веки, привыкая к боли и потоку яростного, буквально обжигающего зрачки света, почему-то с явным красноватым оттенком, слава богу, чем дальше его веки оставались приоткрытыми, тем меньше становилась резь, и тем больше становилось видно, что, что он лежит непонятно где. Нет, на церкви Филеморк Помещение вроде бы не походило, что уже было хорошо, но и сходства с собственным, изученным до мельчайшей трещинки путинки домом тоже не было, причем полностью. полутёмное помещение с низкими и почему-то серыми потолками, на которых можно было заметить следы легкой копоти. На едва различимой рядом стенке гуляли размытые тени от множества горевших свечей, Воздух был удивительно сперт, вдобавок на лбу обнаружился кусок ткани, изрядно, между прочим, затрудняющий обзор. А челюсть вообще оказалась подвязана, на манер старушечего головного платочка. Да что за хрень! Прикрыв заслезившиеся глаза, травник постарался успокоиться и вспомнить, ну, хоть что-то. Если его последний пациент прочитал записку, то нашел и завещание если нашел завещание, значит... Но хотя бы в нем я не ошибся и в чистом поле меня не бросили. И то радость. а Вот только с какого-то перепугу врачи посчитали, что я умер. Нет, надо это дело заканчивать. Привычные усилия и в солнечном сплетении тут же образовался едва заметный комок жизненных сил. Запульсировал, с неохотой подрос и пропал, сметенный настоящим калейдоскопом странных картин и образов. Серая хмарь, отчаяние, почти эйфория от успеха, вспышка сильного страха. Чужого страха? Своего? Все так переплетено, что уже и не понять, где его чувства, где чужие. Проходящие прямо сквозь него потоки чего-то такого, чему нет и не может быть названия, в привычном языке, ощущение немыслимой скорости и полного покоя Одновременно вспышки белого и черного света, а в конце чудовищно сильный удар столкновения с кем-то или чем-то, рассыпавший его сознание карточным домиком. Еще удар, на сей раз слабее, а затем падение в бешеный водоворот из обжигающего невероятным холодом пламени, в котором все рассыпавшееся собралось и сплавилось, а затем темнота. Полная и беспросветная. С отварчиком переборщил однозначно. «М -м, так может у меня обычная галлюцинация? Наконец откликнулось и ожило, Средоточие его сил, Непривычно зыбкое и слабое, Подросло и бессильно угасло. Что ж, и такое с ним бывало, Особенно поначалу, Когда он только обнаружил у себя странные, Но удивительно полезные и безумно интересные способности. Снова небольшая концентрация вместе с ощутимым усилием и в солнечном сплетении появился тёплый огонёк силы, неспешно, даже осторожно подрос и опять угас, волной слабой боли прокатившись по организму. Ещё попытка, ещё одна, ещё. Похоже, всё, доигрался. Тело как колода. Оглох, почти ослеп, да еще и сосредоточие не отзывается. Горло сдавил едкий кому горечи, зрение еще больше рассыпалось, а потом поживший и многое повидавший мужчина обнаружил, что плачет. Набухли вены на лбу, раскрылся рот в беззвучном крике. По груди пробежала невидимая дрожь почти что агонии, и словно в ответ откликнулась и слабо-слабо... Запульсировала почти неощутимая искра. Его последняя надежда, последнее средство, последний шанс. Холодели ноги и руки, синели губы и бледнело лицо. Замедляло свой и так редкий стук, ослабевшее сердце. И все больше и больше наливался живительным огнем маленький колючий клубок в центре живота. Тихий вздох, долгий выдох длинное мгновение полной тишины и ожившее ссредоточие пустила по телу первую волну за ней следующую чуть слабее и еще одну, и напоследок совершенно неожиданно горячим лучом прострелила сквозь сердце в правую руку ха сама по себе дернулась и расширилась грудь глубоко вбирая тяжелый стоялый и такой живительный воздух разбрасывая неприятное не менее шевельнулась левая нога потом неконтролируемо дернулись щеки и губы а затем уже и правая рука слабо слабо приподнялась убрать изрядно раздражающую тряпку со лба приподнялась и замерла потому что вместо нее виктор увидел переливающийся разноцветными красками контур человеческой фигуры заполненный чем то вроде синие сеточки паутинки ох господь мой вседержитель где то за головой что то шумом и зоном упала раздался гулкий всхлип вздох а затем и невыносимо громкий топот удаляющихся шагов а шестидесятилетний травник смыгнул раз другой окончательно возвращая себе нормальное зрение и незамедлительно впал в полнейший ступор потому что рука которую с большим усилием удержал перед лицом, была чужая, но притом вполне знакомая. На тыльной стороне ладони мелкий шрамик, полученный от уголька, длинные тонкие пальцы с изрядно отросшими ногтями, тонкий ободок серебряного колечка. А в голове опять зашумело странными рывками, закрутился потолок, и запах ладана стал просто невыносим. «Малыш?» в жаркое лето года 7068 тысяч -го, от сотворения мира по длинным и сумрачным переходам александровского кремля торопливо шагал высокий и широкоплечий мужчина 29 лет отмахиваясь а то и вовсе не обращая внимания на низкие поклоны служек совсем не оглядываясь на ближних бояр топающих в легком отдалении божьей милостью великий государь царь и великий князь и руси удивительно легким шагом челся в хорошо известный ему покое за спиной осталась прерванная на середине соколенная охота и отложенное заседание избранной рады а также прячущий взгляд гонец принесший тяжелую весть затем долгая скачка запаленный жеребец тяжелые мысли и бессильная злоба пополам с тоской вначале сильно за любимая жена потом умерла первенец, его любимец, его наследник, многочисленные молитвы о неспослании исцеления, усилия сразу двух иноземных лекрий обильные пожертвования Матери Церкви, все было бесполезно, и чем дальше, тем было понятнее, к чему все шло, но надежда, надежда и вера в лучшее еще теплились до последнего мига. И вот уже на виду белоснежных стен Александровской слободы его встретил второй гонец за невероятную новость, сходу обласканный крупным перстнем, да прямо с царской руки. Большая честь. Иные годами о такой мечтают. Говори, человек, уже давно осознавший и принявший тот поистине прискорбный факт, что быть личным лекрем царственных особ не только почетно, но и временами, еще и смертельно опасно. Этот человек согнулся в низком поклоне еще до того, как прозвучало негромкое повеление. А затем, старательно контролируя лицо и интонации голоса, подтвердил все надежды московского властителя, а также, вполне возможно, и собственный смертный приговор. «Царевич Дмитрий жив, государь!» карие глаза, еще недавно тоскливые, а затем готовые полыхнуть и пепеляющим гневом застыли в радостном неверии, после чего рука великого князя будто бы по собственной воле троекратно перекрестила высокое чело, а четко очерченные губы шевельнулись в начальных строках молитвы. Очень слаб, очень, но ему явно лучше. Он даже смог сам поднять руку и явственно попытался перевернуться на бок, «Езус явил нам истинное чудо, и я...» Лекарь вспотел и одновременно его бил о зноб. Так ошибиться. Одно утешает, если что, на виселицу или плах он пойдет не один, а в теплой компании коллеги-конкуренты из Голландии, ибо Арнольд клинзей тоже осматривал принца кровью и вместе с ним констатировал его смерть. Думаю, что худший уже позади, царевич обязательно поправится. Внимательный взгляд прошелся по человеку в темных одеждах, затем великий государь благосклонно кивнул и проследовал дальше, так более ничего и не сказав. Но Ральф стендиш даже и на миг не усомнился. Его слова услышали и запомнили, и теперь уже его жизнь полностью зависит от состояния восьмилетнего наследника. И если, не дай бог, даже от мыслей на эту тему... Холодила кровь и слобили ноги. А вот у царских ближников кое-какие предположения явно имелись. Уж больно выразительно они глядели на согнувшегося в очередном поклоне лекаря, следуя за своим повелителем. Воистину, стоять рядом с троном, стоять рядом со смертью. Оживший сон оглушил и поразил Виктора так сильно, что мимо его разума прошло и появление небольшой толпы смутно знакомых людей, их негромкие голоса и даже осторожное явно ласковое прикосновение одного из них, с орлиным носом, густой гривой и сине-черных волос, жестким изгибом губ и почти ощутимым орелом властности. Он трепетно и нежно гладил его по плечу и руке, явно обрадовавшись, когда она у него непроизвольно дернулась. Что-то тихо сказал, перекрестил. Еще раз коснулся щеки, вытирая струящиеся слезы, и почти неслышно отступил. Затем, все с тем же равнодушием, отстраненностью, бывший травник наблюдал, как его перенесли из комнатушки в средних размеров зал. Быстро и ловко сменили одежду, перед этим попутно обмыв его нынешнее худенькое тельце, и провели что-то вроде медицинского осмотра очень небрежного и поверхностного. А затем влили в него пару ложек какой-то кисло-горькой бурды и, наконец, оставили в покое, позволяя измученному разуму потихонечку приходить в себя и осознавать, что же именно он сделал, вместо того, чтобы убрать преграду, ну или, самое большее, хоть как-то помочь мальчишке из своих снов. Он попросту его убил. Два дня и две ночи пролетели для него как единый миг, ибо к ней неимоверно жгучему чувству вины добавились и иные муки, обрывки чужих чувств и осколки чужой памяти выжигали свои пламенные следы в его памяти, становясь его чувствами и его памятью. Тысячеголосым шепотом в ушах, мельтешением картин, все прежние его были всего лишь блеклой тенью, ничтожным отзвуком того, что он переживал и впитывал. Два долгих, как вечность дня, за которые он прожил целую жизнь, в которой учился ходить, игрался с братом, первый раз прочитал вслух с книги целую молитву, с восторгом коснулся полированного булата отцовской сабли и капризничал, выпрашивая няньке лишний кусок медовых сот. Все это было, как и неловкое падение с коня во время одного из своих занятий, А потом долгие дни и бессонные ночи, заполненные ноющей болью в спине, противные питью и порошки, слова утешения отца, слезы матушки. В себя он пришел от скребущего по ребрам изнутри острого чувства голода и гадостного привкуса на языке, и долго пытался понять, почему он опять ничего не видит. Так ничего и не выяснив, ужасающе медленно, Подтянул проволок по телу единственную послушную ему руку и кое-как смахнул с лица что-то мокрое и противное. Шлёп. Падение тряпки почему-то сопровождалось сдавленным «ох». Затем была удаляющаяся дробь мягких шагов. Довольно скоро вернувшихся в компании легкого шороха одежды, поскрипывания сапогов и почти неощутимой волны резких запахов. Вот, оу! Газопестью правой руки прикоснулись чужие пальцы. А затем они же ощутимо надавили на подбородок, заставляя рот распахнуться едва ли не на всю ширь, предусмотренную матушкой природой, и царапнули по сухому языку. Довольно болезненно оттянули веки, подержали их так несколько мгновений и опять вернулись на запястье. Так. Немного скосив глаза, Виктор с легкостью обозрел того, кто всего за две минуты смог разозлить его своей бесцеремонной наглостью, а увидев, как незнакомец опять тянет свои грабли, немытые, между прочим, к его лицу, он и вовсе брезгливо дернулся, слегка отстраняясь. Превосходно! Немедля известите великого государя! Царевич пришел в себя! За следующие десятки минут он едва не сошел с ума от бессильной злобы. Вначале шарлатан в черном кафтане продолжил свой осмотр залезая грязными пальцами то в рот, то в ухо и периодически задирая долгополую рубашку и давали не до затылка, причем как спереди, так и сзади, болезненными постукиваниями и надавливаниями, исследуя ноги, живот, ребра и позвоночник. А потом, недолго побренчав разнокалиберными бутылочками и плошками, начал поить его микстурой, в которой опытный травник без особого труда опознал два компонента к тому же еще и разбавленных какой то совершенно непонятной ерундой я только только пришел в себя а этот дятел уже пичкать меня таволгивязалилистные и пареем, слабительным да он совсем охренел что ли ах ты с зубы мне разжимать о у вошедший в зал великий князь увидел воистину радостную картину его сын еще недавно лежавший при смерти, поправился и набирался сил, настолько, что смог выплюнуть целебный взвар, причем не куда-нибудь, а точнехонько в лицо, склонившегося над ним врачевателя Стэнтиша. «Митя!» Приблизившись к ложу больного вплотную, государь коротко глянул на лекаря, склонившегося в поклоне, и осторожно погладил сына по голове. Вижу, чадушка, идешь на поправку. Умница мой. Унизанные перстнями пальцы нежно взъерошили и без того растрепанные волосы. Скоро совсем оздоровеешь. Поедем с тобой в Москву к матушке. Да, сыно? Мальчик на ложе едва заметно кивнул. Царь же еще раз взъерошил волосы и с лукавой усмешкой покосился на обтекающего лекаря. Вот и славно, вот и хорошо. Ах, да. Хоть горькое питье, да лечебное, с ним ты быстрее на ноги станешь. По вину жесту подскочивший Ральф аккуратно влил остатки своей микстуры в малолетнего пациента. Умница мой, ну отдыхай, я позже опять тебя проведаю. Успокоившийся мальчик проводил отца взглядом, потом с молчаливым предупреждением оглядел свои лекаря и с поистине детским интересом, Стала разглядывать залу. Потом его внимание переключилось на сиделку, молчаливой тенью, застывшей невдалеке от его ложа Затем его глаза стали потихоньку закрываться. Уснул, как проснется позвать меня. Будет сделано, боярин. Не уснул, а видеть тебя уже не могу. Лекарь-ка-лекарь, лекарь, блин. Без особого труда имитируя глубокий сон, Виктор, или уже Дмитрий, В голове по этому вопросу все изрядно перемешалось, да, он помнил почти все из прежней жизни, но также прекрасно он помнил и свою недолгую жизнь здесь, где бы это здесь не было, он был и Виктором, и Дмитрием сразу, и не одним из них. С первого свою плату взяла нереальность, сквозь которую он прошел продрался, а за второго смерть, забравшая личность, но оставившая изрядную часть памяти. То, что получилось в результате. В общем, теперь ему предстояло заново познакомиться с самим собой. Повышенная эмоциональность и чувствительность восьмилетнего мальчика и зрелый разум шестидесятилетнего мужчины, знания его по целой жизни, перемешанные с любознательностью и жизнерадостностью того, кто только начинал жить. Гремучая смесь. Теперь понятно, почему так трудно. Отзывается сосредоточие. Удивительно, как оно вообще отзывается. Но, благословясь, попробуем.